Глава 5: Бедность – добрая соседка для нищеты. Мариус полюбил этого простодушного старика, который мало-помалу впадал в бедность, что начинало уже несколько удивлять, но еще не огорчало его. Мариус заходил к Курфейраку случайно, а общество Мабефа искал. Он, впрочем, бывал у него редко, самое больше раз или два в месяц. Любимым занятием Мариуса были длинные, одинокие прогулки по внешним бульварам, Марсову полю или самым пустынным аллеям Люксембургского сада. Иногда он по целым часам глядел на какой-нибудь огород, на засаженные салатом грядки, на кур, роющихся в навозе. Прохожие с любопытством оглядывали его, причем некоторым наружность его казалась подозрительной, а вид зловещим. На самом же деле это был просто бедный молодой человек, забывшийся в неопределенных мечтах. В одной из таких прогулок Мариус открыл дверь лачуги Горбо. Пустынная местность и низкая цена соблазнили его, и он поселился там. Все в доме знали его только под именем господина Мариуса. Некоторые из старых генералов и прежних товарищей полковника, узнав Мариуса, пригласили его бывать у них, он не отказывался от этих приглашений. Они давали ему возможность говорить об отце. И он изредка бывал у графа пожоля у генералов Беловеня и Фрериона в доме инвалидов. Там занимались музыкой и танцевали. Для таких визитов Мариус надевал свое новое платье. Но он отправлялся на эти вечера и балы только в самые сильные морозы. У него не было средств нанимать карету, а прийти не в блестящих, как зеркало сапогах он не хотел. Не раз говорил он, но без всякой горечи. Вы можете быть грязны нравственно, являясь в салон, но у вас должны быть чистые сапоги, так уж созданы люди. Для того, чтобы вас радушно приняли, только одно должно быть у вас безукоризненно чисто. Совесть? Нет, сапоги. Мечтания заглушают все страсти, кроме сердечных. От них же прошла и политическая горячка Мариуса. Много помогла еще революция 1830 года, удовлетворившая и успокоившая его. Он остался все тем же, за исключением прежних гневных вспышек. Он придерживался тех же убеждений, только они стали мягче. Это были даже не убеждения, а симпатии. К какой партии он принадлежал? К партии человечества. В человечестве он избрал Францию, в нации народ, в народе женщину. Его сострадание направлялось главным образом к ней. Теперь он ставил идею выше факта – поэта выше героя, такую книгу, как книга Иова, выше такого события, как Маринго. А когда после целого дня, проведенного в размышлениях, он возвращался вечером домой по бульварам и между ветками деревьев видел безграничное пространство, неизреченный свет, бездну, тень, тайну, все человеческое казалось ему слишком мелким. Он полагал, что нашел, а может быть, нашел и на самом деле правду жизни и человеческой философии, и кончил тем, что, оставив землю, стал смотреть на небо, которое только одно и может видеть истину из глубины своего колодца. Это нисколько не мешало ему составлять множество планов и думать о будущем. Если бы кто-нибудь мог заглянуть в душу Мариуса, когда тот погружался в мечты, он был бы поражен ее необыкновенной чистотой. Если бы нашим глазам была дана способность проникать в чужую совесть, мы могли бы гораздо вернее судить о человеке по его мечтам, чем по мыслям. В мыслях участвует воля, в мечтах ее нет. Мечта всегда самопроизвольна. Она принимает и сохраняет даже в необъятном и идеальном образ нашего духа. Ничто не исходит так непосредственно и искренно из самой глубины нашей души, как необдуманные чрезмерные стремления к тому, что мы считаем величием. В этих стремлениях гораздо больше, чем в связанных и обдуманных мыслей виден настоящий характер человека. Наши мечты больше всего похожи на нас. Каждый мечтает о неведомом и невозможном на свой лад. Примерно в середине 1831 года старуха, прислуживавшая Мариусу, рассказала ему, что его соседям несчастной семье Жандреттов отказано от квартиры. Мариус, чуть не на целые дни уходивший из дома, едва ли даже знал, что у него есть соседи. «Почему же им отказали?» — спросил он. «Потому что они платят за квартиру. Они задолжали за два месяца». «Сколько они должны?» «Двадцать франков». У Мариуса лежали в ящике стола запасные тридцать франков. «Вот вам двадцать пять франков», — сказал он старухе. Заплатите за этих бедных людей и отдайте им 5 франков. Только не говорите, что деньги дал я.